— Информацию, сказал «Да — сказал Грейвольф. — Да! — воскликнул Йоханссон. «Да — Да! Делавер покрутила носом. — Это значит, они принимают любые размеры? Такие понадобятся? — Любые размеры и формы, — чевнула Оливейра. — Чтобы управлять крабом, достаточно горстки. Та штука у острова Ванкувер, чтобы собрать китов, была величиной с дом. — Это решающее! — в нашем открытии перебил ее Рубин. Он скричал. — Жале! Лишь сырье, материал для выполнения определенных задач. Оливейра недовольно нахмурилась. «Я очень подробно рассмотрел снимки с норвежского материкового склона», сказал Рубин, уже не выпуская инициативу из рук. «Мне кажется, я знаю, что сейчас произошло. Голову дай на отсечение. Именно эта штука дала последний толчок оползню склона. Мы вот узнаем сейчас всю правду. Вы нашли массу, которая наделала кучу безобразий, Невозмутимо сказал Пик. «Прекрасно. А где же Ир?» «Ир — это...» Рубин запнулся. Внезапно с него сдула всю его самоуверенность. Он растерянно переводил взгляд с Оливейра на Йохансона. «Ну да». «Вы думаете, это и есть Ир?» — спросила Кроув. Йохансон отрицательно покачал головой. «Понятия не имеем». Все замолчали. Кроуф затянулась сигаретой. «Мы еще не получили ответа на наше послание» тоже будет нам отвечать. Разумное существо или объединение разумных существ? Как вы думаете, Сигур, эти штуки в танке ведут себя разумно? — Вы сами знаете, что вопрос праздный, — ответил Йохансен. Я хотел услышать это от вас, — улыбнулась Кроу. — Как это можно узнать? — Как мог бы инопланетный разум судить о человеческих военнопленных, которые ничего не понимают в математике, боятся, мерзнут, плачут или апатично сидят в углу? — Бог ты мой! — тихо простонал Вандербильд. — Теперь он навешает нам на уши Женевскую конвенцию. — Неужто и инопланетяне в плену такие же? — ухмыльнулся Пик. Оливейра катил его презрительным взглядом. — Мы подвергнем массу дальнейшим тестам. Кстати сказать, я не понимаю, почему нам потребовалось так много времени, чтобы уяснить дело. Леон, что тебе бросилось в глаза, когда ты тайком обследовал в сухом доке королеву барьеров? — Когда меня поймали? — Голубое свечение. — Вот это я имею в виду, — сказала Оливейра, повернувшись к Ли. — Вам, генерал, тогда в доке непременно хотелось действовать в одиночку. Вы там неделями копались в корпусе королевы барьеров, и все бестолку. Наверное, ваши люди просмотрели что-то важное, когда исследовали пробы воды. Неужто никто больше не заметил этого свечения? Или кучу одноклеточных в пробах воды? В воде ничего не было. — Нормальная вода, — сказала Ли. — Ну, хорошо, — вздохнула Ливера. — Вы можете мне показать все результаты? — Конечно. — Доктор Йоханссон поднял руку Шанкар. — Как осуществляется это объединение? Что его вызывает? — К тому же одновременно, — удивленно сказал Росковец, впервые раскрыв рот. — Ведь какая-то из этих клеток должна скомандовать. Эй, ребята, все сюда, сольемся в экстазе. — Не обязательно, — сказал Вандербильд. Самая высокая степень согласованных действий встречается у человеческих клеток, правда? А ведь там никто никем не командует. — Это вы о структуре ЦРУ? — улыбнулась Ли. — Эй! — поднял руки Росковец. — Люди! Я всего лишь подводник. До меня не доходит. У людей клетки не распадаются от удовольствия. К тому же у нас есть центральная нервная система, которая всему голова. — У клеток тела связь идет через химические вещества, — сказала Белавер. — А что это значит? «Можем ли мы представить наши клетки в виде стаи рыб, где все разом плывут в одну сторону?» «Стая рыб действует лишь на первый взгляд синхронно», — объяснил Рубин. «Поведение рыб связано с давлением. Я знаю, послушайте, я только хотел сказать, по бокам у рыбы расположены латеральные органы, — невозмутимо получал Рубин. Как только одно тело изменяет положение, ударная волна передается его соседу, который автоматически поворачивается в ту же сторону, И так далее, пока не повернется вся стая. Я же сказал, я это знаю. Ну, конечно. Лицо Делавер просияло. Вот в чем дело. В чем? Ударные волны. С их помощью большая масса этого студня просто перенаправляет всю стаю. Ну, помните, мы удивлялись, какое потребовалось бы волшебство, чтобы стая рыб не плыла в сеть. Вот вам и объяснение. Перенацелить всю стаю? С сомнением сказал Шанкар. Да, она права.